Глава двадцать первая. Неожиданные встречи Ночью ничто не обеспокоило уставшей горлицей, и она встала свежая и бодрая. В десять часов вместе с Грюджусом явился мистер Хрис приехавший прямо из кластергама. — Мисс Твинкельтон так беспокоится о вас, мисс Роза, — сказал он, — и в таком отчаянии приехала с вашим письмом к матушке, что я вызвал ее успокоить и съездить к вам с первым поездом. Я вчера думал, что вам лучше было бы обратиться ко мне, но теперь я вижу, что вы избрали самый лучший путь, приехав к своему опекуну. — Я думал о вас, — отвечала Роза, — но дом младшего канонника слишком близок к нему. — Я понимаю, вы совершенно правы. «Я передал мистеру Крис Парклю все, что ты мне вчера рассказала, голубушка. Конечно, я намеревался ему тотчас написать, и потому его приезд как нельзя более кстати, этот приезд тем любезнее с его стороны, что он только что здесь был». «Решили вы?» — спросил Роза обоих дальнейшую судьбу Елены и ее брата. «Нет», — отвечал Крис Парклю, — «я нахожусь в ужасном смущении. Если мистер Грюджу, вздумавший об этом целую ночь, колеблется, то как же должен поступить я?» В эту минуту в дверь постучалась камера и объявила, что какой-то джентльмен желает переговорить с другим джентльменом по имени Крис Паркли, если таковой тут находится. В противном случае он просит извинения за ошибку. Такой джентльмен находится здесь, но он занят. «Что, господин, желающий видеть мистера Крис Паркли, черный?» спросила Роза, с испугом подходя к своему опекуну. «Нет, мисс, он скорее каштановый». — Вы уверены, что у него не черные волосы? — спросила Роза посмелее. — Совершенно уверена, мисс, у него каштановые волосы и голубые глаза. — Может быть, — заметил Грюджиус своей обычной осторожностью, — следовало бы повидать его, достопочтенный сэр, если вы ничего не имеете против. Когда находишься в затруднении, то не знаешь, откуда является неожиданная помощь. Я поставил себе за правило в подобных случаях никогда не пресекать себе могущих открыться источников для собрания свитней. Я мог бы рассказать по этому случаю анекдот, но он был бы преждевременным. «Если вы позволите, мисс Роза, то пускай этот джентльмен войдет». Неизвестный вошел, извинился в очень приличных выражениях, что обеспокоил мисс Розу, но он полагал, что Крис Паркель был один — Потом он обернулся к мистеру Крис Парклю и с улыбкой неожиданно спросил его, «Кто я такой?» «Вы тот самый джентльмен, которого я несколько минут тому назад видел под деревьями в стоплине». «Правда, я вас там видел, но кто я такой?» Крис Паркли сосредоточил все свое внимание настоявшим перед ним красивом, очень загорелом лице. Призрак какого-то давно исчезнувшего юноши, казалось, восставал, мал помал в его воображении, Неизвестный, видя в глазах младшего экономика, что он начинает нечто смутно припоминать, сказал с улыбкой, что вы желаете сегодня завтракать? У вас нет вовсе варенья. «Погодите!» — воскликнул Крис Паркли, поднимая руку. «Дайте мне еще минуту! Тартар!» -тар В ту же минуту они радостно пожали друг другу руки и, держа один другого за плечи, стали впиваться взорами в лица обоих. «Старый товарищ!» — воскликнули они в один голос. «Ты спас меня, когда я тонул», — сказал Крис Паркли. «После чего ты научился плавать?» — отвечал Тартар. «Слава тебе, Господи!» — воскликнул Крис Паркли. «Аминь!» — отвечал Тартар. И они снова стали от всей души пожимать друг другу руки. Представьте себе, — продолжал Крис Паркли с сверкающими глазами, — мисс Роза Бут и мистер Грюджус, что мистер Тартер, бывший одним из младших учеников, бросился в воду, схватил за волосы меня, одного из самых здоровенных старших учеников, и вытащил на берег, словно как какой-то водяной гигант. — Дело в том, — отвечал Тартор, что он был мой лучший покровитель и друг, и сделал мне более пользы, чем все учителя вместе. Какой-то дикий инстинкт подсказал мне спасти его из воды или умереть вместе с ним. — Позвольте мне, сэр, иметь честь пожать вам руку, — сказал мистер Грюджус, подходя и протягивая руку. Я буду гордиться вашим знакомством. Я надеюсь, что вы не простудились, я надеюсь, что вы не слишком наглотались воды. Как вы себя чувствовали с тех пор? По-видимому, мистер Грюджус не знал в сущности, что он говорил, но, очевидно, он намеревался что-то сказать очень приятное. Если бы небо, думала Роза, послала на помощь ее бедной матери, такого мужественного и искусного спасителя, и он был так молод, так тщедушен. «Я не желаю получать комплиментов, но, кажется, я напал на мысль», — объявил громогласно мистер Грюджиус, пройдясь несколько раз по комнате. «Я, кажется, напал на идею. Если я не ошибаюсь, то имел удовольствие видеть имя мистера Тартера на двери верхней квартиры, соседней с угловой в противоположном доме». «Да, сэр», — отвечал мистер Тартер, — «вы правы». «Я прав», — повторил Грюджиус. «Отметим это», — и с этими словами он загнул перст левой руки. не знаете ли вы имени вашего соседа в верхнем этаже по другую сторону стены при этом он подошел совершенно близко к мистеру тартеру чтобы не упустить ни одного движения его лица так как он был очень близорук ландлис отметим это сказал грюджус и пройдясь по комнате продолжал лично его знаете яполагаю сэр да но мало отметим произнес грюджус и снова пройдясь по комнате прибавил как вы его знаете мистер тартер «Он казался мне несчастным молодым человеком, и я дня два тому назад предложил ему поделиться с ним моими цветами, то есть распространить мой сад до его окон». «Сделайте одолжение, садитесь», — сказал мистер Грюджус. «У меня есть идея». Все повиновались, не исключая мистера Тартера, хотя он не понимал, в чем дело. Тогда мистер Грюджус, сидя в центре и уперев руки на колени, изложил свою идею обычным своим тоном, напоминавшему всегда заученную урок. «Я еще не решил в своем уме вопроса, благоразумные ли при настоящих обстоятельствах открытые свидания лица прекрасного пола, находящегося между нами с мистером Неви, фильмами с Еленой. Я имею основание заявить, что наш местный друг, я прошу всеобщество с позволением моего достопочтенного друга произнести от всей души проклятие против этого человека, шныряет здесь в окрестностях и все подсматривает. Когда не сам лично, то через какого-нибудь шпиона в виде сторожа, носильщика и так далее. И с другой стороны, мисс Роза очень, естественно, желает видеть своего друга, мисс Елену. И мне кажется, что было бы необходимо, чтобы, по крайней мере, мисс Елена, если не ее, убрать узнал бы лично от мисс Розы все, что случилось и все, что угрожает. Согласны ли вы со мной в моем взгляде? «Я совершенно согласен», сказал мистер Крис Паркель, который слушал очень внимательно. «Без сомнений, я был бы согласен, если бы понимал, в чем дело». «Терпение, сэр», отвечал мистер Грюджус, «если вы позволите, мы тотчас объясним вам откровенно все дело, но возвратимся к моей идее. Если у нашего местного друга есть здесь шпион, то, конечно, ему поручено только наблюдать за комнатами, занимаемыми мистером Невиллом. Он, вероятно, доносит нашему местному другу о всех входящих и выходящих лицах, и наш местный друг уже на основании своего запаса сведений узнает этих лиц. Нельзя заставить кого бы то ни было наблюдать за всем стоплином, со всеми входящими и выходящими из квартир. Разве можно наблюдать еще за моей квартирой? — Я начинаю понимать вашу мысль, — сказал мистер Крис Паркель, — и вполне одобряю вашу осторожность. — Я не буду повторять, что решительно не знаю, о чем идет речь, — заметил мистер Тартер, — но я понимаю, к чему клонится ваша речь, и вперед объявляю, что моя квартира к вашим услугам. Ну вот и прекрасно, — воскликнул мистер Грюджиус, торжественно проводя рукой по голове. — Вы теперь все понимаете мою идею, не так ли, голубушка? — Кажется, я... «Понимаю», — отвечал Роза, и вся вспыхнула, когда мистер Тартер неожиданно на нее взглянул. «Вот видите», — продолжал мистер Грюджиус, — «вы пойдете в стоплин с мистером Крис Парклем и мистером Тартером. Я же буду ходить взад и вперед, как всегда. Вы пойдете с этим джентльменами в квартиру мистера Тартера и в его сад, где подождете мисс Келену, или дадите ей знать, что вы рядом с ней». Тут вы можете на свободе, с ней разговаривайте, никакой шпион вас не подслушает. — Я боюсь, что буду. — Что, голубушка? — спросил Грюджиус. — Неужели ты будешь бояться? — Нет, не то, — отвечал Роза застенчиво. — Я боюсь, что буду мешать мистеру Тартару. Мы так бесцеремонно хотим завладеть его квартирой. — Уверяю вас, — отвечал мистер Тартор, она только будет для меня приятней, если хоть раз раздастся в ней ваш голосок. Не зная, что отвечать, Роса опустила глаза и послушно спросила мистера Грюджиуса, надевать ли ей шляпку. Мистер Грюджиус был того мнения, что ей надо было поторопиться, и потому она вышла за шляпкой в другую комнату, так как при этом оказалась необходимость поправить туалет, что взяло несколько минут. То Крис Паркл воспользовался этим случаем и в нескольких словах объяснил мистеру Тартеру несчастное положение Невеля и его сестры. Когда Роза явилась, что мистер Тартер предложил ей руку, и они отправились в путь вслед за мистером Крис Паркенем, который шел впереди один. «Бедный, бедный Эдди», — думал Роза, — пока они шли. Мистер Тартер все время говорил с большим одушевлением, махая правой рукой и наклоняя свою голову к маленькой хорошенькой фигурке Розы. Это лицо не было такое мужественное и загорелое. «Когда оно спасло мистера Крис, — Парклю, думал Роза, смотря на мистера Тартера, но оно и тогда было верно решительное, храброе. Мистер Тартер рассказал ей, что он был моряком и много лет скитался по свету. «Когда вы опять отправляетесь в море? — спросила Роза. — Никогда». Роза думала о том, что сказали бы ее подруги, если б видели ее на улице под руку с моряком. Она верно казалась всем проходящим очень маленьким и беспомощным существом, рядом с мощной фигурой моряка, который мог схватить ее на руки и унести от опасности на несколько миль, не отдохнув ни минуты. Она думала также, что его... Дальнозоркие голубые глаза привыкли, по-видимому, распознавать опасности издали и безбоязненно ждать ее приближения. Вдруг она подняла свои глаза и увидала, что он также думал о них. Это несколько возмутило Розу, и поэтому она никогда впоследствии не могла дать себе отчета, каким образом она с его помощью взобралась в ее воздушный сад и очутилась в заколдованной стране, да процветает она навеки.